Рядовой Тумидус! Я сюда! Сразу видно врач да, военный, в чине обер Центуриона медслужбы. Ну и что? Строевой офицер скомандовал бы Ко мне. Марк прошел мимо солдат, ожидавших своей очереди и, развинув пластиковые занавеси, вошел в медицинский бокс. Подумать только, ни тамбура, ни мембраны. Проем и два больших куска пленки, свисающих с перекладины. Куда он попал? В каменный век? Ладно казарма, но медблок. Тут сказано, — врач листал служебный планшет, — что ты прошел полный курс солдатчины. Так точно. Четыре инъекции из офицерского курса. Это правда? Марк напряг память. Верно, четыре. Так точно. Тогда продолжим офицерский курс. «Раздевайся по пояс и садись!» Врач указал Марку на кресло, такое же, как у доктора Тулия, только вытертое в хлам. Левый край сиденья раскрошился, щерился зубцами. «Я же рядовой!» — изумился Марк. «Родина в тебя средства вложила рядовой!» Врач рассердился, но вяло, без огонька. «Что теперь, все коту под хвост?» «Так, рядовой, садись и прикуси язык!» «Офицера из тебя не вышло. Может, хоть Декурион получится? Я думаю, вряд ли, но у меня приказ. Понял?» «Так точно». Марк поискал, куда бы положить одежду и наткнулся на взгляды сослуживцев. Парни его центурии, по птичьей выворачивая шеи, глазели на Марка из соседних кресел. Во взглядах горела злая, растравляющая душу зависть. «Офицерскую? Этому?» «За какие заслуги? Не и не больно совсем!» Бросив одежду на скамейку у стены, Марк сел, куда было велено, и ткнул пальцем в сенсор, активируя манжеты. Врач хмыкнул, но промолчал. Марк закрыл глаза, постарался расслабиться. Рядом застонали сквозь зубы, пытаясь сдержать крик. «Солдатчина — тот еще подарок, особенно в первые месяцы. Дальше легче». Укол оказался не больнее комариного укуса. Врач точно ничего не перепутал. Впрочем, последний укол в училище тоже был не слишком болезненным. Правду говорили. К офицерской организм адаптируется быстрее, чем к солдатчине. Это в нашей природе – подчинять, а не подчиняться. Почему вакцину вводят иглой? К чему это архаика? Есть безыгольные инъекторы. Все, поздно. Спрашивать надо было у доктора Тулия. Тут тебе не училище. Рядовому лучше держать язык за зубами. Как самочувствие, боец? Нормально. Слабость, головокружение? Никак нет. Тошнота, глюцинации? Никак нет, господин оберт Центурион. Контрольное пять минут сиди здесь. Есть сидеть здесь. За стеной оглушительно загремело. Ругнувшись, врач поспешил вон из бокса. «Видал? Офицерку колет!» Шепот полный возмущения не предназначался для ушей Марка. «Слышал, что ему доктор сказал? Декурионом будешь!» «Этот декурион у меня из сортирных нарядов не вылезет!» Знакомый голос, декан Простина, как и предполагалось, не угомонился. «Что он тебе, в строю вякнул?» «Он мне? Этот Салабон?» «А знаешь, за что его из училища поперли?» «Ну...» Марк навострил уши. Ему стало интересно. «Троих отметелил. В лазарете еле откачали. Врешь!» «Его в дискогорту хотели. Папаша отмазал. Откуда знаешь?» «Знаю. Гонишь ты все». Уверенности в голосе простины не было. «В открытую не полезет», — понял Марк. «Жаль. Теперь какую-нибудь подлянку втихаря подстроят». «Раздолбай! На минуту оставить нельзя!» Врач орал по инерции. Раздолбай, которыми он возмущался, остались за стеной и уже получили нагоняй по полной. Но врач все кипятился. «А вы чего расселись? Брысь отсюда! Гоните следующих!» «Есть гнать следующих!» «Живо, живо!» Приказ брысь и фиксирующие манжеты вступили в явное противоречие. Раздраженный врач быстро прошелся вдоль кресел, тыкая в сенсоры. За его спиной черные змеи манжет разворачивались с шипением и уползали в норы прорези.